Глава 3. Донателла. Каждую ночь легенда проникал в сон Теллы подобно сказочному злодею. И это продолжалось снова и снова. В течение почти двух месяцев он регулярно появлялся и исчезал, получив один и тот же отрицательный ответ на свой вопрос. Сегодня вечером они оказались в потусторонней версии таверны. Спрятанный в недрах церкви легенда. Бесчисленные портреты, изображающие великого магистра в представлении разных художников, глядели на них сверху вниз. За могильного вида пианист наигрывал тихую мелодию, а вокруг танцевали похожие на призраков посетители, одетые в красочные цилиндры. Телла сидела в кресле в форме раковины цвета тумана в тропическом лесу. В то время как легенда развалился напротив нее на мягком диванчике, конечно же, тоже зеленого цвета, под стать кубиком сахара, который он продолжал перекатывать между своими ловкими пальцами. После той первой ночи в лодке он никогда больше не надевал цилиндр или красный фрак, чем лишь подтвердил подозрения Теллы, что они были частью его костюма. они личности. Он снова стал носить крахмальную чёрную одежду и, как прежде Данте, не скупился на смех и улыбки. Но в отличие от Данте, который старался прикоснуться к ней при любой возможности, легенда из её снов никогда и ни при каких обстоятельствах её и пальцем не тронул. Если, например, они летели на воздушном шаре, И во корзина оказывалось настолько больших размеров, что не было никакой опасности соприкоснуться телами. Если они прогуливались под водопадом, он шагал по самому краю дорожки, чтобы избежать случайного прикосновения. Телла не знала, положит ли прикосновение конец их совместным сновидениям или он просто держал руки при себе, чтобы сохранять контроль. Но как бы то ни было, это бесконечно расстраивало её. Ей самой хотелось всё контролировать. Она глотнула изскрячивающегося зелёного напитка. На вкус он очень напоминал чёрную лакрицу, но ей нравилось, что взгляд легенды скользил по её губам всякий раз, когда она пила. Хоть он и избегал физического контакта, это не мешало ему смотреть на неё. Нынче вечером глаза у него были покрасневшими, причем куда сильнее, чем в последние несколько ночей. Траур по императрице Элантине заканчивался через два дня, а это означало, что вот-вот начнется обратный отсчет до официальной коронации легенда. Через двенадцать дней он станет императором. Телла не могла не задаться вопросом. Не сказывается ли на нём приготовление к этому торжественному событию? Иногда он говорил о дворцовых делах и о том, как расстраивает его королевский совет, но сегодня вечером казался спокойным. Спросить у него напрямую было всё равно что начислить ему очки в их бесконечной, едва осязаемой игре, потому что именно таковой происходящей между ними и воспринималось. показывать, что она по-прежнему печётся о легенде, было против правил. Прикосновения также попадали под запрет. У тебя усталый вид, вместо этого сказала Телла. И волосы бы постричь не мешало, а то они почти закрывают глаза. Уголки рта дёрнулись, голос стал насмешливым. Если я так плохо выгляжу, Почему ты продолжаешь на меня пялиться? То, что ты мне не нравишься, ещё не означает, что ты некрасивый. Если бы ты действительно меня ненавидела, ты вообще не считала бы привлекательным. А я никогда и не утверждала, что у меня хороший вкус. Она залпом допила остатки своего напитка. Он снова перевёл взгляд на её губы. Продолжая катать между длинными пальцами кубики сахара цвета абсента. С его кожи исчезли все татуировки, за исключением чёрной розы на тыльной стороне ладони. При каждой встрече с Легендой Тели хотелось спросить: Почему он оставил именно это изображение и избавился ли от прочих своих татуировок, например, от красных крыльев на спине? И не потому ли от него больше не пахнет чернилами? Ей также было любопытно, принял ли ещё Клим у храма звёзд, символизирующее неоплаченный долг. Долг, который он взял на себя ради неё. Но подобные вопросы несомненно были бы расценены как проявление заботы. К счастью, восхищение легенда не противоречило их негласным правилам. В противном случае они оба давным-давно проиграли бы эту игру. Тела обычно старалась быть более сдержанной в проявлении чувств, но не легенда, который продолжал невозмутимо смотреть на неё. Нынче вечером он казался рассеянным. и даже не сделал никаких замечаний по поводу её платья. Хоть он и оставлял за собой выбор места их очередной встречи во сне, что надеть, она решала сама. Сегодня на ней был струящийся наряд причудливого синего цвета с бретельками из цветочных лепестков, лифом из лент и юбкой из порхающих бабочек, которые, как нравилось думать Тели, Телали её похожей на лесную нимфу. Одна из её бабочек села на плечо легенда, но он этого даже не заметил. Его взгляд то и дело обращался на призрачного пьяниста. А Тела задавалась вопросом: в самом ли деле в таверне нынче скучнее, чем в прошлых её снах, или это лишь плод её воображения? Она могла бы поклясться, что диван, на котором развалился легенда, прежде был ярко-зелёного цвета, а теперь сделался оттенка бледного морского стекла. Она хотела спросить: "Не случилось ли чего?" Но опять же, это выглядело бы как проявление заботы с её стороны. "Неужели сегодня ты не задашь мне свой вопрос?" Он посмотрел на неё в упор. Знаешь, однажды мне и правда может надоест спрашивать, и я решу не отдавать тебе приз. Это было бы чудесно, вздохнула Телла, и несколько бабочек вспорхнули с её юбки. Я бы наконец хорошо выспалась. Его глубокий голос стал ниже. Ты будешь скучать по мне, если я перестану навещать тебя во сне. умер в своё самомнение он перестал поигрывать кубиками сахара и отвернулся снова сосредоточив внимание на выступающем на сцене музыканте который как раз взял неверную ноту отчего мелодия разом сделалась диссонирующей и неприятной танцующие люди сбились с ритма стали натыкаться друг на друга наступать на ноги затем последовал резкий грохот заставивши их замереть на месте. Сложившись пополам, пианист рухнул на свой инструмент, точно марионетка, которой перерезали ниточки. Сердце Теллы бешено забилось. Легенда всегда тщательно контролировал её сны, но сейчас она не чувствовала, что это его рук дело. Разлитые в воздухе чары пахли иначе. Магия всегда имела сладковатый запах, но нынешний казался через щур приторным, почти гнилостным. Обернувшись, она увидела, что легенда уже не сидит, но стоит прямо перед ней. Тэла обратился он к ней более резким, чем обычно, голосом: "Тебе нужно немедленно проснуться". Его последние слова превратились в дым. А сам он рассыпался горсткой пепла, и в мгновение ока весь сон оказался объятым ядовитым зелёным пламенем. Когда Телла пробудилась, ощутила на языке привкус гари и обнаружила на ладони мёртвую бабочку.